Глава 37. Ночью мне снился Гадор. Он вышел из-за занавески и целовал меня. Него растекалась в теле, я притягивала к себе его голову с пышными жесткими волосами и шептала. Ах ты, гад, как же ты меня напугал! А он был такой живой, здоровый, усмехался и смеялся над моими переживаниями. Но проснулась я в пустой холодной постели. Видимо, успела привыкнуть, что рядом со мной всегда спит печка. И жестокая реальность накинулась на меня в полной мере. Сегодня я должна выстоять это. Похороны. Потом и самой можно помереть. Или лежать свернувшись клубком, пока мои хулиганистые друзья не вытащат из этого состояния, что они не оставят покоя, не сомневалась. «Ох, какая же я дура!» — подумалась мне. «Мне ведь остались от моего скоропалительного брака лишь мертвые холодные деньги, какие-то дома, которые совсем не будут напоминать Гадора, а могло бы быть по-другому». «Зачем я пила эти проклятые таблетки? Почему боялась зачать от Гадора? Сейчас я могла бы носить в себе его ребенка, маленького дракончика или драконицу, в которых всегда видела бы его черты» и плевать, что весь мир может погибнуть, или что я могу уйти обратно в свой мир, если портал Эйнштейна откроется, тогда я унесла бы с собой искорку Гадора и вырастила бы первого в своем мире дракона, которого назвала бы как отца. Я жалко заплакала, уткнувшись в подушку, потом резко решительно вскочила, добралась до своей сумочки, нашла проклятые таблетки, скомкала и бросила их в мусорную корзину, Теперь они точно не понадобятся, и вообще, чтоб им пусто было». В ответ на мою беготню пришла камеристка. Молчаливая Галка, не знавшая, каких истерик от меня ожидать, подала заранее подготовленное черное платье. У них тут цвет траура белый, но я следовала традициям своего мира. Потом за мной пришли Добор, Самдор и Лартуар. «Сейчас Добор будет вашей охраной», — сообщил Самдор и магистресс сел изъявила желание быть рядом. Пустое пространство в середине Академии при желании превращалось в площадь. За то время, что я горевала в особняке, здесь построили амфитеатр. На арене был небольшой постамент, на котором разместили тело Гадора. Подле него стояли мы с Самдором, Добором и еще несколькими приближенными к императору. Я лишь изредка смотрела на любимые черты, потому что просто не могла. Еще миг, и меня прорвет, Я кинусь рыдать над его телом, как положено безутешной вдове, а я не должна. Жена ректора даже в такой скорбный миг должна оставаться полной достоинства. На лице Гадора теперь был покой, и мне подумалось, что я хотела бы оказаться душой рядом с его душой, обняться вместе, ощутить этот покой. Когда-нибудь так и будет. Из-за похорон ректора в Академии объявили выходной. В амфитеатре собрались все преподаватели и значительная часть студентов. Не очень далеко я видела всю свою группу поддержки. Ребята поглядывали, на меня кивали. Рядом с ними стояли Сэмс, махрыни и открыто рыдали. А еще здесь было много драконов. Собратья прилетели проститься с Гадором. Должно быть, и злоумышленники здесь, подумалось мне если среди негодяев есть драконы. Дальше все происходило словно отдельно от меня, а я смотрела сверху, как стою возле мертвого тела Гадора и... просто пытаюсь не упасть, не дать горю подогнуть мои ноги. Говорились речи, Самдор расписывал, каким отличным драконом был Гадор, что-то говорил Добор, многие проректоры и деканы факультетов. «Мы любили его и всегда будем благодарны за все, что он сделал», — душевно сказала Лартуар. А потом Самдор тихонько пихнул меня локтем. «Что-нибудь скажете или вы не в силах, Анна?» — заботливо спросил он. «Я набрала в грудь воздух. Он был лучшим», — громко произнесла я. «Лучшим ректором, лучшим драконом и... лучшим мужем». «Лучшим героем этой истории!» И замолчал. Слезы начали душить меня в буквальном смысле. Самдор махнул рукой, он и еще два дракона отошли в сторону, обратились, огромные ящеры и крошечное тело их собрата на постаменте. Добор с Лартуара тащили меня в сторону, чтобы нас не задело. Пламя, извергнутое сразу тремя драконами с трех разных сторон, во мгновение ока поглотило тело Годора и постамент. Не было долгого горения, все произошло очень быстро, и дым развеялся во мгновение ока. Хорошо, что так. Вот и все. Пронеслось у меня в голове. На мгновение помутилось перед глазами, а потом я нашла себя усаженный лартуар с добором на скамейку. Потом все подходили ко всем, выражая соболезнования. Ко мне тоже подходили, я что-то отвечала автоматически. Народ начал расходиться. По академии пройдет несколько поминальных обедов. Меня, по идее, ждет самая элитная из них среди проректоров, драконов и прочих. И тут я поняла, что пространство вокруг меня как бы расчистилось. Никто меня больше не трогал. Никто не подходил. Лишь Добор внимательно посматривал на меня со стороны. Наверное, стоило ускользнуть в особняк и прийти в себя, Я встала и направилась к дорожке, которая должна была привести домой самым коротким путем. И тут... Словно стопудовый пресс упал на меня. Тьма накрыла одним махом. Я успела ощутить лишь, как кто-то тащит меня в кусты. Когда я очнулась, никаких кустов не было. Я лежала на чем-то жестком, и эта жесткая мирно покачивалась, словно я была в люльке. Не больно комфортный, правда. А надо мной колыхалось огромное пузо изумрудного цвета красивое такое в гладкой чешуе. Мамочки! Я уткнулась руками в жесткую драконью лапу и принялась крутить головой. Вокруг был воздух, небо, внизу, если изогнуть шею, видно леса, полоску моря. Меня похитил дракон, осознала я. После смерти Гадора это не казалось таким уж страшным, но вдруг это один из злоумышленников. «Да успокойся ты и не крутись!» Раздался вдруг в голове смутно знакомый голос. «По крайней мере, я его точно уже слышала». «Я тебя не уроню, но шею еще вывернешь, женщина!» «Мордан!» — вслух воскликнула я. «Ты меня похитил? Ты один из них?» «Брат Гадора!» «Тот наглый молодой дракон, что в самом начале уговаривал Гадора продать меня!» «Не похитил, а спас попаданка самодовольно сообщил этот отвязный пацан. «Эти гады оглушили тебя магическим прессом и потащили в кусты, а я спугнул их и утащил тебя сам». «Ну, спасибо», — сказала я. «По правде, я не слишком его боялась, да и интуиция подсказывала, что он говорит правду. Он не из них. Он просто авантюрист-игрок. Утащил сам, значит, все же похитил из-под носа у похитителей». «Да, попаданка, ты права», — не стал спорить мордан «Решил заодно воспользоваться, не бойся, я просто отнесу тебя в безопасное место, ты поработаешь на меня, всего несколько партий игры в кости нужно будет предсказать, и верну обратно, а то ты права, они существуют, и мир наш может погибнуть». А до гибели мира я просто обязан выиграть сокровищницу, это дело чести. Да сам Дор тебя в порошок сотрет, простонала я. Не сотрет. Во-первых, я действительно спугнул твоих похитителей. Скажу, что специально унес тебя подальше. А во-вторых, по нашим древним законам, дракон имеет право похитить женщину другого дракона, если этот другой дракон не смог ее защитить. Гадор защитить тебя не смог. «А ничего, что он умер, поэтому не смог», — чуть не плача воскликнула я. «Ты что, совсем не скорбишь по брату? Вы же вроде общались. Он нормально к тебе относился?» «Скорблю», — серьезно ответил Мордон. «Ну что теперь, его имуществу пропадать?» «Видимо, под имуществом он имел в виду меня, и я в гневе стукнула кулаком по его каменному пальцу, на котором лежала спиной». «Да не бойся ты, женщина!» — добродушно принялся успокаивать меня мордом. «Я тебя не обижу, даже своей наложницей не сделаю, если сама не захочешь. А вообще, хочешь, я теперь тебя куплю в жены. Нужно же тебе быть при каком-то драконе!» «Ага», — нехидно усмехнулась я, Помнится, Гадор его об этом уже спрашивал. «У кого это купишь? И за что? У тебя денежки-то есть, мужчина?» «Пока нет, и сокровищницы нет», — с тоской протянул он. «Но ты мне дашь предсказание по партиям, и у меня все будет. Смогу к тебе как к драконице подвалить. Можешь сама себя мне продать, давай так, не пожалеешь. Из меня ух, какой муженек будет! Да чтоб тебя, ящер!» «Вот так, Мордон, я знаю, как вас задеть. Ты меня женщина и имуществом, а я тебя ящером. Помнится, это очень вас оскорбляет. Давай, неси меня обратно!» «И спустись, я на шею пересяду! Знаешь ли, неудобно болтаться в твоей лапе!» «Как бы от этого мой дар предсказательски не пострадал!» «А что, он может пострадать от этого?» — испуганно переспросил дракон, но тут же рассмеялся, видимо, прочитав в моей голове, что не может. И тут я сама не поняла, как заметила это. Наверное, ощущение опасности в будущем ударило первым, а потом я разглядела крылатые точки позади нас. Мордан. «Слышишь меня, ты знаешь, что за нами погоня?» — воскликнула я. Точек было никак не меньше пяти. Так что если это не наши драконы, например, Самбор с Добором и прочими, то рассчитывать на победу в сражении не приходилось. «Правда, что ли?» — испугался Изумрудный, и я заметила, как его голова на длинной шее повернулась назад. «О, это нехорошие драконы!» Я послал им ментальный сигнал. Не откликаются. самдоры и прочие уже слали бы мне проклятие. «Выходит, среди наших есть предатели?» «Вот кретин. Разве это не было понятно изначально?» «Сама ты кретин!» — огрызнулся мальчишка. «Что же делать-то? Я не могу сражаться с тобой в руке. Мы погибнем? Скажи мне, предсказательница!» Адреналин ударил в кровь, и смотреть будущее было почти невозможно. Но я выдохнула и прикрыла глаза. «Нет, будущее не желало однозначно показывать мне, чем закончится эта гонка в небесах. Но шансов уцелеть много. В будущем я была жива и здорова, а вот Мордона кто-то отчаянно бил, чтоб я понимала, кто это. «Ага, вижу, мы еще можем спастись!» — обрадовался Мордон, явно прочитавший в моем разуме представшую мне картинку. «Только что для этого делать?» Я вздохнула. «Вряд ли получится. Но знаю я одно место, где, по крайней мере, я могу укрыться от всего». Знаешь сокровищницу Гадора, спросила я, которая из породы, устойчивой к любой магии? Знаю, она недалеко, задумчиво ответил Мордон. Вот и лети к ней скорее, там спрячемся. Вода там есть, поесть, не знаю, как-нибудь продержимся. А там подумаем, что делать дальше. Ммм, для тебя вход есть, Гадор настроил? Ну хорошо, ты войдешь, а я как? Он там использовал родовую магию. Она нерушима, не исчезла с его смертью. Мне не пройти через границу. Хитрая какая ты, попаданка! Решила от всех драконов избавиться, от меня тоже? Да ты же видишь в моих мыслях, что нет. Я тебя перенесу. Ты меня! Не спеши, маленькая! Мордон! Я устало вздохнула и прикрыла глаза. Потому что смотреть, как зловещие крылатые точки приближаются к нам, было просто невыносимо. «На мгновение-то я приподнять тебя в человеческой ипостаси смогу. Если надорвусь, подлечишь меня. Короче, лети к сокровищнице, другого выхода не вижу». И тут дракон показал, на что он способен. Припустил так, что только ветер свистел в ушах. «Давай, дракон, встань вот так. Я на секунду приподниму тебя и перейду черту». Мы стояли при входе в сокровищницу, и я пыталась удобнее пристроиться, чтобы перетащить Мордона через невидимую границу. Чувствовал ее только он. Для меня ее не существовало. Поэтому было особенно неудобно. Нужно было перетащить его через что-то невидимое. «Возьмись вот так!» — под ягодицы, — подсказал дракон. Мои потуги явно доставляли ему удовольствие. «Ну и тяжела ты, шапка Мономаха!» — вздохнула я уже в третий раз пробовала оторвать от земли тяжелого Мордона. Получалось приподнять его буквально на миллиметр, а протащить с четверть метра никак. «Ну давай, маленькая, соберись, а то погибну в отсвете лет», — поторапливал меня Мордон. «С пятерыми даже мне не справиться». Я засомневалась, что он может справиться и с одним опытным драконом вроде Гадора, но промолчала. «Знаешь что?», сказала я, тяжело вздохнув, «перенести его я не могу». Давно подозревала, что драконы в человеческой ипостасе сделаны из какой-то более плотной материи, поэтому и весят больше. Так что если я немедленно не придумаю выход, то мы попадемся. Давай так. Я возьму тебя за пояс. Да не двигай ты мои руки, я все равно не буду трогать твою задницу, не надейся. Ты подпрыгнешь вверх и влево, а я держу тебя и шагаю одновременно. Думаю, должно засчитаться. «Хорошо, попробуем» согласился Мордон. Умна-то, однако. Гадор не зря тебя выбрал. К счастью, наш странный пируэт удался. Я начала делать шаг через границу, одновременно Мордон подпрыгнул, и я, придерживая его области талии, как бы закинула внутрь. «Ну, теперь пусть попробует нас отсюда выкурить», обрадовался паразит и развалился в ближайшем антикварном кресле. «Ты говорила, попаданка, тут вода есть. Может, и перекусить сообразишь?» фу на тебя, шовинист неблагодарный!» — отмахнулась от него я. Подошла ближе к выходу, чтобы видеть, что происходит. Началось. Драконы один за другим приземлялись чуть ниже сокровищницы. Первым из них был огромный черный, так сильно напоминающий Гадора во второй ипостасе, что мне захотелось рыдать. Драконы обращались один за другим, и я отпрянула, закрыла дверь, чтобы меня было не видно. Может, потом снова наберусь смелости выглянуть, когда они начнут переговоры. Начнут ведь? Или нас ждет многодневная осада?» И тут дверь распахнули, явно с ноги. Темная высокая тень метнулась внутрь. Бешеный вихрь схватил за горло Мордона и вздернул его на ноги. А мощный кулак тут же вмазался юному хулигану в скулу. Тот не успел даже пискнуть отлетел к стене и изумленно глядел на обидчика, поглаживая щеку. «Анечка, милая, я сейчас!» — произнес вихрь на мгновение, обернувшись в мою сторону, и тут же накинулся на Мордона. «Кретин, идиот! Ты почти сорвал всю операцию! И ты похитил мою жену! Как ты посмел!» «Гадор!» — «Годор», прошептала я, не веря своим глазам. «Моргнула несколько раз, потому что казалось у меня галлюцинации». Но разъяренный муж не исчез. Он стоял над Мордоном и испепелял его взглядом. «Так предупреждать нужно про операции!» — крикнул в ответ Мордон и вскочил на ноги. Счастье вспыхнуло ярко, убивающе сильно, разрывая сердце на части. Вслед за ними были резкое осознание и гнев, а еще спустя долю секунды я ощутила, как слабнут ноги, и осела вниз.